А вот и нет. Бикс мне рассказал еще более жуткую историю, — буркнула Пэрис и погрузилась в мрачное молчание. Приехав в ресторан, они обнаружили, что оба представителя семейства Томпсон уже на месте. Джим оказался высоким худощавым мужчиной с седыми волосами и серьезным лицом в серых брюках и блейзере. С ним была его хорошенькая дочка на сносях. Звали ее Сали. Перрис тут же вспомнила, как однажды привозила ее к ним домой на выходные. На Джима она даже не взглянула, пока они сели за стол, однако мало-помалу между ними завязался разговор. перес заметила, что глаза у него красивые и печальные. Сразу было видно, что он перенес большое горе, как и она, и что он хороший человек. Сама того не желая, Перрис прониклась к нему глубоким сочувствием. Они негромко беседовали, а дочери тем временем болтали и смеялись, вспоминая своих старых друзей. Джим рассказал о том, как уходила из жизни его жена, а Пэрис неожиданно для себя стала говорить об уходе Питера. Обменявшись трагическими воспоминаниями, оба загрустили. Это было не похоже на оживленную беседу за обеденным столом, и дочери забеспокоились. — О чем это вы разговариваете? — подозрительно спросила Сали, заметив знакомую тоску в глазах отца. Джим нахмурился. Он много раз выслушивал призывы дочери и сына перестать плакаться в жилетку незнакомым людям, и все равно такое случалось с ним нередко. Спустя два года после смерти жены он все еще не мог примириться с утратой. — Мы говорим о наших детях отмахнулась Перерис. Она знала, что брат Сали, на год старше Вима и учится в Гарварде. "О том, какие вы у нас непослушные, как мы с вами мучаемся", пошутила она и заговорщицки переглянулась с отцом Сали. Джим ответил благодарным взглядом. "Ему понравилось", говорит Сперис. Он сам этого не ожидал. Он тоже не хотел идти в этот ресторан и всячески отговаривал дочь, но теперь был рад, что поддался на уговоры. Потом разговор зашел о предстоящем «Дне независимости». Сали с мужем планировали куда-нибудь поехать, ведь для них это, скорее всего, будут последние выходные до появления ребенка. Джим с приятелями собирался участвовать в парусной регате, а Пэрис ожидала работы. На них висели два пикника по случаю праздника. Джим, улыбнувшись, заметил, что на его взгляд ее работа — одно сплошное развлечение. Сам он явно не был большим любителем гулянок и производил впечатление тихого, замкнутого человека. Трудно было сказать, что это — следствие обстоятельств или характер. он признался, что с момента кончины жены пребывает в депрессии. Правда, он не отрицал, что когда позволяет себе расслабиться, ему становится легче. На прощание девушки расцеловались, а Джим потихоньку спросил у Пэрису, можно ли ей как-нибудь позвонить. Он был такой старомодный, такой церемонный, что Пэрис засомневалась, но в конце концов кивнула. Может, если не он ей, так она ему сумеет помочь. Как мужчина он ее не привлекал, но видно было, что ему нужен собеседник, а человек он был симпатичный, просто в данный момент у него разлад с собой. У Пэрис даже мелькнула мысль, не сидит ли он на успокоительных лекарствах. Наблюдая, как Джим идет к выходу под руку с дочкой, она подумала, что он похож на человека ниоткуда. Даже сутулость плеч выдавала его скорбь. — Ну, что скажешь? — спросила Мэг, едва сев в машину. У нее было ощущение, что новый знакомый маме симпатичен, хоть она и не желает в том признаваться. Обнимая подругу на прощание, Сали шепнула, что после смерти матери отец впервые так оживлен. Он мне понравился, но не в том смысле, как ты думаешь или как вы с Сали задумали негодницы. Пэрис улыбнулась. Просто он одинокий человек, которому не с кем поговорить и, по всей видимости, глубоко порядочный, он очень тяжело пережил болезнь и смерть жены. Сали тоже досталась, — вставила Мэк и строго посмотрела на мать. «Мам, ему нужен не психотерапевт, а женщина. Не надо все время оглядываться на его трагедию. Я не оглядываюсь, я ему сочувствую» не нужно, просто общайся с ним в свое удовольствие. Пока что никакого удовольствия в новом знакомстве Пэрис не находила. Весь вечер Джим говорил о докторах, о болезни и смерти жены, о том, какие получились красивые похороны и какой он ставит ей памятник. Все дороги ведут в Рим, и какой бы темы ни касалась Пэрис, Все опять возвращалось к несчастной Филис. Пэрис понимала, ему нужно выбраться из этого порочного круга, как в свое время ей требовалось освободиться от наваждения под названием Питер. Судя по всему, пережить смерть намного труднее, чем развод или предательство. По ее убеждению Джим имел на это право, и она была готова его слушать. К тому же эти переживания не были ей чужды. В каком-то смысле она больше ощущала себя вдовой, чем разведенной, поскольку все произошло так внезапно, ее мнение никто даже не спросил. С таким же успехом Питер мог и умереть. «Он обещал мне позвонить», — сказала она дочери, и та воспряла духом. А еще больше Мэг обрадовалась, когда наутро подошла к телефону и услышала голос Джима. Тот вежливо поздоровался и попросил позвать к телефону маму. Перис взяла трубку, они немного поболтали, потом Перис что-то записала в блокноте, кивнула и сказала, что с радостью сходит с ним в ресторан. — Он назначил тебе свидание? — изумилась Мэг. — Так быстро? И когда же? Она сияла до ушей, и Перис рассердилась. — Ты ничего не понимаешь? — Речь не идет ни о каких романтических отношениях. — Скажешь это через недели три, когда начнешь с ним спать, — посмеялась Мэг. — Только не забудь на этот раз заранее убедиться, что ты у него одна. Так или иначе, обе были согласны с тем, что Джим Томпсон совсем не похож на плейбоя. Салли говорила, после смерти жены он на женщин даже не глядел, — И Пэрис этому верила. Ей даже казалось, что он и на нее-то не очень смотрит. Просто ему нужен собеседник, чтобы было кому поплакаться о своей утрате. «Так когда вы с ним встречаетесь?» Мэг не терпелась все вызнать. В ней взыграли материнские чувства, и очень хотелось, чтобы роман состоялся. «Во вторник идем ужинать в ресторан». Он хотя бы воспитанный человек и не поведет тебя в такие заведения, куда меня таскают мои ухажоры, вздохнула Мэг. Либо это суши-бар в каком-нибудь экзотическом подвале, где наверняка отравишься, либо что-нибудь вегетарианское, либо притон с такими посетителями, что войти-то страшно. Почему-то никто из моих кавалеров не считает нужным сводить меня в приличное заведение. «Может, тебе нужен мужчина постарше?» — предположила Пэрис, хотя сама в молодости не воспринимала зрелых мужчин. Они ее не привлекали. Она всегда предпочитала сверстников, а иногда и на пару лет помоложе. Но в таком случае приходилось смириться с их инфантильностью. «Позвони мне потом».